Глава девятнадцатая. Соль и кровь. В ушах гудела. Через дикое завывание ветра и треска земли Нериса отчетливо услышала звук порвавшейся кожи. Внутри ведьмы что-то надорвалось, заставляя вздрогнуть. Горло сковал немой холод. Нериса медлила с нападением, стараясь не вывести сам, или чтобы он не ударил клинком. Не атаковала и ждала просто потому, что не думала, что он нанесет удар. Но всё произошло слишком быстро, чтобы успеть хоть что-то понять. Нериса отсутствующе наблюдала за тем, как Лоран медленно осел на землю с кинжалом в груди. Вокруг бушевала непогода. Чёрное небо нависло над головой. Земля с рёвом храпела. Трещал рифовый камень в стенах замка. Самый безудержно хохотал. За спиной закричала галина или Бардас, или они вопили в два голоса. Нериса молчала, слова встали поперёк горла не давая даже крику вырваться наружу. Изумрудная пелена у пальцев померкла, заклятие в руках содрогнулось. Нериса чувствовала под собой пропасть, готовая в нее провалиться. Что так оглушило? Она не понимала причины. Поступок Самоэля, угроза плану снять проклятие или вид медленно умирающего Лорана. Отчего в один короткий момент стало так дурно и страшно? Нериса неотрывно наблюдала за тем, как по рукояти клинка паутинками текла темная кровь. На губах ларана выступили красные пузыри. Он, оплетенный цепями, умирал у ног Самоэля, а его брат громко смеялся, этот звук стал последней каплей. Нериса затряслась. Глухота и беспомощность исчезли, цвет изумруда у пальцев стал гуще. В плечо предупреждающе вцепилась Галин, но Нериса скинула ее руку и ударила воздух перед собой. Из земли с треском выбился камень с корнями и дерном. Взмахом руки Нериса толкнула свое оружие на Самоэля, и кусок островной породы снес его с ног, отбрасывая на десяток шагов. Свалившись на землю, мальчишка чертыхнулся от удара, но больше не двинулся. Нериса не слышала голосов, но в мозгу расцвело понимание, что горло высвободило из груди крик. Четверо сторонников Самоэля бросились к ведьмам и библиотекарю, но Галин выдернула из почвы сухую траву. Ожившие лозы змеями обвели стражей и прижали их к земле. Сорвавшись с места, Нериса бросилась к Лорану, перепрыгивая через кованные тела. Она опустилась на колени, рядом с ним и перевернула его на спину, глядя на клинок в груди. Лоран попытался что-то сказать, но на его губах вздулись кровавые пузыри. «Не говори, молчи!» — прорычала Нериса, прижимая ладони к окровавленному телу. «Что было делать?» Руки беспорядочно метались по красному полотну, чувствуя тугие мышцы под тканью. «Тебе нельзя говорить!» Не придумав ничего лучше, Нериса обхватила рукоять клинка, думая его выдернуть из плоти, но рядом завопил Бардос. «Не вынимай!» Он упал рядом на колени и бросил себе под ноги книгу, раскрыв книгу. «Вытащишь, и он умрет раньше, чем ты успеешь произнести заклинание!» Впервые Нерисе захотелось огреть Бардоса по голове. Его спокойствие в такой обстановке ужасало. Идя к общей их цели, он принял как данность скорую смерть ларана и Нерисе следовало поступить так же, но чувства её были сильнее здравого смысла. Почему ей было не плевать? «Вот, тебе нужно будет это прочесть!» Бардес суетливо подсонул ей книгу под нос, в которую вложил листок с рукописным текстом, свежим и, судя по всему, составленным лично Бардесом. Увидев это, Нериса широко раскрыла глаза. «Заклинание слишком длинное, Лоран не...» Стягивая с его тела цепи, Галин прикусила губу, испуганно взглянув на Нерису. Почему любое неосторожное слово заставляло так закипать? Под ладонями едва вздымалась грудь ларана прерывисто и беспорядочно. Он терял способность дышать. Легкие наполнялись кровью. Нериса закрыла глаза и выругалась про себя. Разлепив веки, она сурово уставилась на Бардоса и кивнула, но вдруг нахмурилась. Под Галин зазеленела давно увядшая трава. От переживаний женщина бесконтрольно начала чаровать зелень. В голове у Нерисы прояснилось. Она схватила Галин за руку, заставляя взглянуть на себя. «Сила земли, растение — это магия жизни, ведь так ты говорила!» Отчеканила она, и Галин испуганно закивала. «Когда он умрет, будет слишком поздно, но Лоран еще жив и балансирует между денным и потусторонним мирами. Помоги удержать его здесь с помощью своей силы!» «Нериса!» «Атхана подняла целый остров, а это всего лишь человек. Ты можешь это сделать, Галин!» Хотелось говорить спокойнее, холоднее, но слова с огнём рвались из груди. Горло рвал еле сдерживаемый крик. «Мне не подвластно такое колдовство, но твоя сила другая». Галин опустила опухшие глаза на ларана Снова посмотрела на Нерису и глянула на Бардеса. Её медлительность выводила из себя. Хотелось заорать, чтобы растормошить женщину. Но, наконец... Старейшина утерла со щек соли пыль и торопливо кивнула. «Я попробую». Она сложила губы в тонкую нить. «Но мне нужно напрямую связаться со слабым местом». Женщина осторожно коснулась рукояти клинка, но отдернула руку. Нериса почувствовала у себя на запястье ладонь. Лоран слабо обхватила ее руку и попытался заговорить, но с его губ срывались лишь тихие хрипы. молчия сказала», — грубо прорычала Нериса и перевела взгляд на Галин. «Это быстро». Женщина отрицательно покачала головой, ничего не говоря. Но на долгие размышления не было времени. Нериса обхватила рукоять клинка и взглянула в дымчатые глаза, подёрнутые туманом. «Ничего не говори, просто кивай», — процедила она Лорану. «Ты мне доверяешь?» Нужно было согласие. Кровь данная добровольно. Высвободив клинок, Нериса позволила бы Галин колдовать и заодно выцедила бы кровь Лорана. Она намеревалась разобраться с двумя проблемами разом. Нарушая наказ, Лоран прохрипел «Да». Нериса молча стиснула рукоять кинжала до боли в пальцах и уверенным движением извлекла из плоти лезвие. Лоран застонал от боли, но Галин уже уложила на его грудь хрупкие ладони. Из раны обильно полила кровь. Нериса была не в силах отвести взгляд, и если бы не Бардас, так и сидела бы зачарованная. «Котлы и метёлки, читай!» — завопил библиотекарь и подсунул книгу под нос. Нериса быстро бегала глазами по строкам, проговаривая слова, наполняла их силой. Было нетрудно поймать нужный тембр настрой. Она процеживала предложения жаром и пылом, дрожью и страхом. В руках сжимала клинок. Данная добровольно кровь Лорана омыла руки, земля под ногами тряслась. И сломанного носа полились новые багряные струи, виски будто впились шипы, но Нериса не прекращала читать, процеживая каждую букву сквозь силу. «Кровью своей заклинаю очистить то, что было воссоздано на руинах погибшего, да омыть небесную черноту!» дабы высвободить на волю лик света, да будет схоронена гниль в пески, и пепел развеется по ветру, и восстанет из пепла былое величие». Боль накатила волной. Нериса сморщилась, чувствуя жар каждой жилой, но продолжила читать заклинание «Созданная на крови кровью смоется, поднятая магией ею же омрачится и порушится. Заклинаю заклятое и проклинаю проклятое!» Сквозь тело будто прошла яркая молния. Нериса сложилась пополам и закричала. Боль пронзила все ее существо. Засвербели кости, и от этого с сорвался не крик, а пугающая тишина. Нериса истратила слишком много энергии на Сайруса и Самоэля. На заклинание оставалось ничтожно мало. Сила вытекала из нее, как кровь жертвы, в пасть хищнику. «Не прекращай читать!» Бардос бесцеремонно толкнул в бок, но Нериса не могла продолжать. Буквы горели на языке опухшим и неподатливом. В глазах заплясали черные точки. Тело показалось чужим, но вдруг, сквозь тяжелый кошмар, Нериса почувствовала на своем плече чью-то руку и холодное скольжение под ладонями. Жар и боль спали, кости перестали вибрировать, и глаза раскрылись сами собой. Нериса шумно втянула воздух носом и уставилась на свое плечо, куда опустилась рука Галин. Наставница прикрывала одной ладонью рану, на нагрудила рана, а второй грубо впивалась пальцами в кожу воспитанницы. Но боли Нериса не чувствовала, Зелёные побеги Галин под ладонями обвели её трясущиеся руки и заскользили по плоти, как вены, перегоняя земную силу, питая. Нериса чувствовала мощь, уверенность, что текли в неё, как кровь в жилах. Боль отступила, вернулась решительность. Раскрыв рот, Нериса продолжила читать. «Умерщвлённая пусть умрёт, живое восстанет, слабое обретёт силу, сильное пробудит свободу». Поставленную печать я мою кровью и низвергну замка проклятия и спепелю в чёрный пепел. Галин выражила, и мёртвая трава рядом с ней поднялась ещё выше. Зелёные лепестки и стебли оплели руки Нериса, разгоняя по телу силу, потянулись к Лорану, обхватывая его паутиной корней. Старейшина оголила ему грудь, и теперь было видно, как растения завивались у пореза, закрывали рану, проникали в плоть. Пульсация в зелёных стеблях отдавалась в теле Лорана. Он жил вместе с каждой травинкой и слабым ростком. Но кровь не прекратила вытекать, кожа не перестала бледнеть. Его рука все еще была на кисти Нерисы, и она чувствовала холод. «Заклинаю заклятое и проклинаю проклятое!» В небе громыхало. Черная воронка над головой стала гуще и тяжелее. Она задрожала и принялась извиваться. Нериса надеялась, что мрак страдал от заклинания, а не норовила обрушиться на острова. «Кровью взываю крови и обращаю необратимое вспять!» Бардес сдержал книгу перед носом и кивал в полголоса, подсказывая номер строки. Галин тянула, из трав все соки, но страшная слабость снова потянула к Нерисе цепкие руки. Она почувствовала на шее касание и повела взглядом, замечая тонкую красную нить. Из уха потекла кровь. «Нериса!» Бардес снова толкнул в бок, беспардонно вырывая из густого дурмана. От толчка Нериса чуть не завалилась на бок, но удержалась, зарываясь свободной рукой в рыхлую землю. «Заклинаю перевернутое встать на места! Призываю проклятое сбросить проклятие!» Язык едва ворочался во рту. Из ушей текла кровь, кости снова пошли дикой дрожью. «Не, м «Не могу», — простонала Нериса. «Гнильё!» — сквозь шум ветра прорезался голос. Нериса одновременно с Бардосом и Галин вздрогнула, поднимая глаза. С испорченной прической, обугленной мантией горящими глазами Неорин стояла рядом с Самэлем. Ведьма грубо толкнула ногой кусок валуна, скидывая с груди юноши камень, и повернулась к сестрам, пылая в белом огне. «Паскуды!» — процедила посвященная, шагнув навстречу. «Галин, как ты посмела, жалкая мразь!» В руках Ниарин вспыхнул огонь. Женщина завопила и ударила воздух. Галин испуганно вскрикнула. Вокруг группы заговорщиков образовалось огненное кольцо. Нериса чувствовала только боль от своего колдовства. «Ни жар, ни огонь». Но вдруг на тело снова опустился покой, и сквозь него прорезалось сжение. По спине расползся жар. Нериса распахнула глаза, ясно ощущая, что вдоль позвоночника между лопатками бегает огонь, поедая тряпки и плоть. Стихия впитывалась в тело, наполняя энергией, но и болью. Не понимая того, Ниарин подпитала Нерису стихией. Но огонь страшно жёг. С губ сорвался стон. Бардас опустил книгу перед Нерисой и суетливо забил ладонью по её спине, сбивая пламя. Она была ему благодарна и хотела было кивнуть, но он снова ткнул ее в бок. «Читай, ну же!» — процедил он, испуганно глядя на окружающее кольцо огня. Бардос надеялся успеть и готов был погибнуть ради их цели. Однажды Лоран сказал, что ради своей правды и дела Бардос готов был пойти на что угодно. Но раньше Нериса не могла и помыслить, что библиотекарь не откажется от своей цели даже при дликом смерти. Стиснув челюсти и с трудом оторвав взгляд от ниарин Нериса уставилась в книгу. Потерявшая голос, заклинаю молвить, утратившая волю, заговариваю восстать». Неорин зарычала и вскинула руки. Стена пламени возросла и ринулась на своих жертв. Кожу обдало жаром, но Нериса и без того горела изнутри и не почувствовала огня. Наоборот, порадовалась новой волне энергии и о реальной беде узнала из криков галины и Бардеса. «Неужели всё закончится вот так?» Да скини таковы пленённые, возродятся убиенные. Возвратится зала к источнику живых вод, и да сделается земля плодородной!» Цедила она, находя стену огня, весьма уместно поскольку своё проклятие от хана вершила на эшафоте в столпе костра. Рождённое в огне, в огне оно и сгорит. «Горячо котлы и метёлки!» — засуетился Бардас, глупо пытаясь прибить башмаком тонкий язычок пламени, ползущий к нему. «Трава умирает!» Из носа Галин потекла кровь. Сил на то, чтобы велеть ей колдовать, не оставалось, поэтому Нериса грубо зарычала, продолжая читать заклинания. «Призываю свет, как крупицы соли, рассыпаться по земле и впитаться в твердь! Да будет мудрость и сила в этих кристаллах!» Сквозь шелест пламени раздался смех неарин Жар стал невыносим, огонь подполз слишком близко. От кожи повалил тонкий дымок. Больше от пламени пользы не было. Наоборот, теперь оно только губило. Стало нечем дышать. Нериса затаила дыхание, всё равно не было воздуха, и принялась сквозь плотно стиснутые зубы читать заклинания дальше. Но тело сделалось слишком чужим, голова тяжёлой. Снова заклинание вытянуло всё. И вдруг огонь зашипел. Сквозь какофонию смешанного звука раздался вопль неарин. Затем, стремглав, опалости на пламени, и на голову рухнул ливень. Вода сбила пламя и вышибла жар из костей. Потянулась тонким паром от перегретой кожи. Резкий перепад температуры чуть не лишил ее чувств. Нериса задрожала, разлепила пересохшие и потрескавшиеся до крови губы. Вода лилась с мокрых волос, с одежды. Капли скользили по коже и исчезали, впитываясь в плоть. Ее наполнил покой. Сила. «Продолжай читать», — повелительно приказал Гилмор, скинув ладони. «Его появление оказалось весьма кстати. Но как? Когда он появился?» Из-за островного обрыва вздыбилась морская вода, мощной волной ударяя по Неорин. Ведьма огня потухла, словно костер. От кожи ее повалил пар, а из груди вырвался сырев. Сдаваться Неорин не планировала. Сплетая очередное заклятие, выплевывая соленую воду, она ударила по Гилмору, и он ответил ей тем же. Огонь и вода сошлись в поединке. «Я нашла близнецов!» Уклоняясь от битвы, Залия скользнула по земле и упала на колени рядом с Нерисой и остальными перехватила их на площади. Они как раз вернулись с клыка, где вызвалили из клетки Гилмора. Вместе с магом воды они преодолели это расстояние за рекордный срок. Залия. Слабо перебила ее галина чародейка разума сразу смекнула. Девушка вытянула руки и прижала пальцы к шее наставницы и руки Нерисы. Чародейка прикрыла глаза. В следующее мгновение Нерисе сделалась спокойнее. Разум остыл, она будто пробудилась от безудержного кошмара. Крепче стиснув ледяную ладонь ларана Нериса скользнула взглядом по строкам в книге. «Да сохранит соль от порчика кумы наши, так и тела!» «А-а-а!» неистово завопив, Нерин свела вместе ладони, и под ногами у неё взорвался столб пламени. сокрушительной волной жар отбросил Гилмара на спину, мельтешащие под боком наставницы Юра и Санти отлетели на десяток шагов. Огонь будто конь вздыбился и бросился на Нерису и остальных. Устоять против такой мощной волны было невозможно. Земля не успеет подняться. Растения не завьются стеной так скоро. Гилмор был оглушен. «Нет, нет, нет!» Барда суетливо задергал ногой. «Читай быстрее, быстрее!» Стена огня неистово неслась на них, все нарастая. Галин испуганно закрыла глаза и сжалась в комок, как вдруг пламя ударилось о барьер и потухло в каком-то шаге от жертв. «Кровью своей заклинаю очистить то, что было воссоздано на руинах погибшего!» Нериса на мгновение оторвала взгляд от страниц, и слова чуть было не встали поперёк горла, но она спохватилась и продолжила своё дело. «Как ты посмел!» — зарычала на Сайруса Неорин. Маг воздуха не спеша стянул с плеча зелёную лозу и отбросил её в сторону, второй рукой поддерживая ветряную стену. «Галин даже пальцем прикасаться не смей!» — угрожающе процедил он, и Нериса нахмурилась, как будто он сам пару мгновений назад чуть было не задушил женщину когда ты сгоришь вместе с ней!» — ощерилась Неорин. «Сайрус, нет!» Галин скачала на ноги, и стоило ей отнять руки от растений, как травы перестали питать Лорана. Нериса почувствовала, как проваливается в черноту. Его кровь на ее руках стала густеть. Он умирал, и от мертвого помощи не стоило ждать. «Галин!» Заля поймала наставницу за подол мантии и потянула назад. «Лоран уже выглядит, как хладный труп. Продержи его еще немного!» — бесстрастно приказала чародейка, от ее слов Нерисе стало горько. Незнакомые чувства швыряли ее, как шторм, жалкую шлюпку. Было так тревожно и горько, что немело горло. Нериса селилась понять, что ее так терзало, и, найдя ответ, побоялась его принимать. Да омыть небесную черноту, дабы высвободить на волю лик света. Сайрус. Галин вновь рванулась к нему, но легким взмахом руки мужчина аккуратно оттолкнул ее порывом ветра. Женщина плюхнулась на землю туда же, где сидела и поняла намёк мага-воздуха. Глядя на Сайруса, Галин накрыла грудь ларана ладонями и напитала травы жизнью. Стебли поднялись, и Нериса почувствовала живительный прилив и игру ветра на коже. Потоки скользили плавно и мягко, раскачивали и подсушивали влажные пряди волос и складки одежды, но и проникали глубже, внутро, где рождалась магия. «Заклинаю заклятое и проклинаю проклятое!» — выдавила Нериса. Ее била дрожь, камушки под ней напряженно повисли в воздухе. «Умерщвленная пусть умрет, живое восстанет, слабое обретет силу, сильное пробудит свободу!» «Брат, ты уязвим!» — рычала Неорин, все пытаясь прорваться сквозь стену барьера, которую поддерживал Сайрос. «Любовь — это страшное проклятие, сбивающее с пути! Я не позволю тебе отказаться от нашего дела из-за нее!» Неорин ударила воздух огнем, прошибая ветряную преграду. Сайрус припал на колено, энергия рядом с ним дрогнула. Мужчина пошатнулся, но Ниарин уже вскинул руку. «Ты поймешь и простишь меня, когда победишь в себе эту слабость!» Процедила она и вскинула ладонь, в следующее мгновение запуская огненный шар в Галин. Младшая старейшина испуганно вскрикнула и сжалась, но пламя ее не настигло. Подняв глаза, Галин побледнела. Нериса не услышала крика, потеряв способность слышать от его силы. Она видела, как раскрылся рот Галин, как слезы хлынули по щекам. Нериса повела головой, как в дурмане увидела Сайруса рядом. Огненный шар настиг его со спины, как немногим ранее стражника. Огонь быстро завладел хрупким телом, и ни ветер, ни травы, ни вода не успели помочь. «Не переставай прислушиваться к словам в песне ветра!» Глядя на Галин, одними губами проговорил посвященный, когда огонь его поглотил. Сайрус сгорел на глазах, и ветер разметал по острову пепел. Сама Ниарин растерялась не меньше всех остальных и беспомощно сидела, раскрыв рот. Галин согнулась пополам от горя. Она кричала в землю. Голос ее утонул, и скоро наставница без чувств завалилась на бок. «Нет!» — Нериса потянулась к ней, но Бардес указал в книгу. «Одно предложение! Осталось одно предложение! Ты успеешь! Ну же!» Поспешно опустив взгляд в книгу, Нериса нахмурилась, не понимая слов. Ей был незнаком этот язык. Она не умела читать на мёртвом, но произнесла буквы так, как могла их понять. Камушки рядом в одно мгновение бессильно упали. Мышцы потяжелели, всё тело ощущалось чужим. «Отродье — Отродье! — схватившись за голову, Нерин взвыла. Она встала с земли и попятилась назад, подняв к небу взгляд. — Ты пожалеешь гнильё! Чёрная воронка над головой стала гуще. Тяжелее и больше. Ведьма огня рывком вздернула на ноги едва пришедшего в себя сама или увлекая его вслед за собой. «Значит, он выжил», — мельком подумала Нериса. Не успел подняться Гилмор, как Нерин, вместе с младшим сыном Кастера стремительно скрылись в направлении когтистого леса. Маг воды выпрямился, прижимая руку к боку. Вернувшиеся на площадь Юра и Санти держались друг друга. «Началось!» — Баргас захлопнул книгу и сгорбился. «Действует!» — Что, мы все умрём? — Залия подняла к чёрному небу глаза. — Если мои расчёты верны, то наоборот. Часто твои расчёты оказываются верными. Чаще, чем кажется. Нериса вытянула руку из земли, куда зарывалась пальцами при ворожбе, и придвинулась ближе к Лорану. Перед глазами всё плыло, и каждое движение раскалёнными зубьями резало плоть. Сились не потерять сознание, Нериса обхватила ладонями лицо Лораной и заглянула в дымчато-серые глаза, что продолжали глядеть в тёмное небо. «Без тебя не смей!» Она грубо тряхнула его, пытаясь растормошить, встретить знакомый ехидный блеск в глазах. «Ты, шакалья морда, не смей умирать, слышишь?» Она старалась перекричать завывание ветра. Но кожа под её руками была холодная и неописуемо белая. Кровь на фоне её казалась чёрной упругое жилистое тело ларана показалось восковым и неподъемным нериса отпустила его лицо и затрясла за плечи прекрати валять дурака она села и ударила ладонью по щеке замахнулась снова но руку перехватили хватит заля мягко вела ладонь риса от лица ларана нужно закрыть ему глаза подсказала чародейка зале замолчи прошипела нериса вырывая руку из пальцев колдуньи и снова схватила ларана за джеркин «Не смей, мерзавец!» «Нериса!» — глухо прошептал рядом Бардас. «Он... он умер!» — всхлипнул библиотекарь. Отпустив Лорана, Нериса рванулась к Бардасу и схватила его за грудки, потянув на себя. «Видишь, вот это!» — она указала на зеленые завитки у Лорана на груди, что все это время питали его, не позволяя угаснуть, пока держалась Галин. «В его крови есть живительная магия! Он не мог умереть!» «Но...» Эриса отмахнулась от Бардуса и тронула ларана за плечо, потянув на себя. Он не мог умереть, это было слишком даже для него. Сам Эль выжил наверняка попытается вернуться ко двору в качестве короля. Проклятие должно было рухнуть вот-вот. Небо над головой посветлеет, острова поднимутся, не ровен час пробудятся бестии. Лоран не мог умереть теперь. «Я довольно изобретателен». Ехидные слова вспыхнули в памяти, вставая комом в горле. Нериса смахнула со рана пепельно-каштановые пряди, скользнула пальцами по векам, ресницам. Ничто не дрогнуло от её прикосновения. Кожа была холодной, взгляд стеклянным. «Глупый мальчишка!» Процедила Нериса и затаилась, надеясь услышать ответное обращение, но молчание затянулось. Он не ответит. Нериса протянула руку и прикрыла Лорану глаза. Горькое чувство стянулось тугим узлом в груди. Глаза защипало. Более уставшей, разбитой и слабой Нериса себя не помнила. Она шмыгнула носом и пару раз моргнула, прогоняя соль на глазах. Все свои слезы она давно выплакала. Ни одна капля не потекла по щекам. «Котлы и метелки!» — оклик Бардаса заставил вздрогнуть. Усилился ветер, порывами вырывая клочья из земли. Нериса подняла к небу глаза, когда черная воронка закрутилась быстрее. Небо понеслось завихрениями. Ветер придавил к земле, вырывая с корнями деревья. Почва задрожала, пошла глубокими трещинами. «Прижмитесь к земле!» — крикнул Гилмор и осел, увлекая юра и Санти вслед за собой. Барда снырнул в сухую траву. Залия накрыла собой галин. Нериса прижалась к земле рядом с Лораном. Поднялась пыль, громыхнула над головой. С неба полетели гигантские молнии, врезаясь в остров и оставляя кратеры. Гулы скрежет перебили вой трупы рогов. Шум боя далеко на переднем дворе резко умолк. Остров Гринфорд задрожал под натиском стихий. Тучи стали растягиваться, чёрные клубы скользили, метая заряды, но сквозь них пробивались солнечные лучи. Шум искрежет, вои, грохот слились в один мощный звук, и резко грянул удар. Такого Нериса не ожидала. Звук был оглушительным, даже в ушах зазвенело. Земля вздыбилась, небо разметало чёрные клубы в разные стороны, оголяя синеву над головой. И в один момент ветер резко стих. Пыль мгновенно перестала кружить и посыпалась на людей. Земля прекратила трястись, с неба закапала влага. Тихо потрескивал огонь на сухих ветвях. «Это всё?» — пискнул из укрытия Бардас. Нериса приподнялась на локтях. Все замерли, никто не знал, чего ожидать ещё. Наконец небо разверзлось, и пошёл сильный дождь. Холодные капли смыли со щёк пыли кровь. Наступившая тишина показалась чужой. Нериса выпрямилась и взглянула на тело Лорана, наивно надеясь, будто что-то поменялось. Неужели Бардес все-таки прав? Нериса неуверенно коснулась щеки Лорана, по-прежнему ледяной. Он сражался за королевство и двор, и в результате умер за это. Нериса отвернулась и поджала губы. В мгновение затишье задрожал замок. Величественный дом Гринфордов начал ломаться, складываться прямо на глазах. Рифовый камень рассыпался, утягивая за собой стены и крыши, башни и бойницы. В два счёта замок развалился и сравнялся с землёй, заполняя обломками ходы подземелья, оставляя на поверхности голый пустырь. Интересно, Удула выбралась из темницы. Батюшки, прошептал Бардис. Я ведь, я ведь не вынес книги, заскулил он, прижав к лицу ладонь. Обломки замка стонали, проваливаясь под землю. С неба лил дождь, смешивая в лужах копоть, пыль, пепел и кровь. Вода смывала всё, что видела на своём пути. Остров очищался от скверны, вымывал чары с каждой лужи и ручейком. Становилось легче дышать. «Хочу вернуться на клык!» — прошептала Зали и потянула за руку Галин. Женщина едва пришла в себя. Убитая горем, она едва переставляла ноги. В одночасье она лишилась Сайруса и сестры Неорин. Залия выпрямилась во весь рост, как вдруг остров грозно дрогнул. Все, кто по неосторожности встал, повалились на землю. Остров Гринфорд резко поднялся и вдруг опал. Затем снова поднялся. Опал и поднялся, снова и снова. Нериса прижала ладонь к почве и с ужасом взглянула на Галин. Остров дышит. Пожухшие травы на миг позеленели так, будто наступило лето. Ветер подул теплым дыханием. Остров вновь вздрогнул и обмер. И, наконец, травинки пожухли. Вернулась прохлада глубокой осени, и всё утихло. Но что-то не давало покоя, и Нериса не могла понять, что именно. В воздухе что-то изменилось, не в лучшую сторону. Неожиданно окостеневшая рука на запястье слабо дрогнула. Чужие пальцы чуть крепче сжали кисть. Нериса инстинктивно дёрнулась и только после сообразила, что Лоран умер, держа её за руку. По спине прошёл холод, глаза полезли из орбит. Нериса медленно с опаской опустила голову и встретила горящий взгляд уже не дымчато-серых глаз. Подёрнутые зеленью, хитрые угольки горели жизнью. «Это нижний мир, или я действительно вижу на твоём лице скорбь?» — прохрипел Лоран. «Что за...» Нериса инстинктивно скинула его ладонь с запястья и отшатнулась. «Как такое возможно? Лоран ведь был мёртв!» Голова разболелась ещё пуще. Её разрывало на части, и Нериса не знала порадоваться ей или ужаснуться. «Так ты... что за...» — просипела она, пробежав взглядом по лицу и груди ларана Вокруг раны навсегда остались тонкие изящные завихрения. Они, как спираль, обвивали весь торс, находя центром шрам от клинка. Выходит, в его крови правда сохранилась энергия земной стихии. «Я была права». «Ты всегда права». Лоран со стоном сел, прижимая руку к груди. Он осторожно провел пальцами по завиткам зеленого узора, что впитался в кожу. «Ничего не понимаю». Нериса растерянно подалась было вперёд, но отшатнулась, не зная, что делать. Остальные выглядели шокированными не меньше. Галин снова потеряла сознание. Бардос остолбенел с открытым ртом. зале бегала подозрительным взглядом туда-сюда с Нериса на ларана «Я объясню». Подняв уже не совсем серые глаза, обрамлённые зелёным кольцом, Лоран чуть склонил голову на бок и заговорщицки прошептал. «У тебя получилось спасти, Фелддер, мир». Нериса разлепила губы, но не нашла, что сказать. Она рассеянно махнула куда-то за спину, все еще не понимая произошедшего. «Подожди», — строго отрезала она, но Лоран с вызовом мотнул головой, вытянул руку, прикасаясь к ее щеке ладонью. «Спасибо», — проговорил он, проведя большим пальцем по скуле, смахивая с кожи дождевые капли. Его ладонь была теплой, живой. Нериса попыталась ответить что-то вразумительное, но мозг распух, а шквал эмоций выбил из-под ног почву. Слова собрались невнятным комком на языке, и лучшим решением было просто смолчать. К счастью или горечи, ситуацию спас Бардас. «Котлы и метёлки!» Он почти завизжал, отчего Нериса вздрогнула. «Я думал, ты умер!» Библиотекаря прометчиво бросился Лорану на грудь и крепко обнял друга рукой, продолжая ворчать себе что-то под нос. «Готов восхвалить духов защитников!» Выходит, уверовал, простонал Лоран в объятиях Бардаса. Нериса отодвинулась, подобрала под себя ноги, но сил встать не оказалось. С переднего двора потянулись толпы рыцарей, советников и прислуги. Несколько из теневых стражей бросились к принцу и библиотекарю, суетливо обступая их стеной. Шум голосов больно отдался в ушах. Запах крови и металла вызвал тошноту. Торопливо оттолкнувшись ногами, Нериса попыталась встать, но бессильно упала, и тогда на помощь пришла Залия, с натугой поднимая ее с земли. «Уходим!» Процедила она и поманила рукой гилмора Санти и Юрая, чтобы помогли подняться Галин. «Нет», — просипела Нериса всем весом, опираясь на чародейку. «Нужно разобраться». «Как теперь собрать клык воедино?» — закончила за нее залия, встряхнув за воротник. «Наш остров раскололся надвое. Половина Ковина все еще на стороне Ниарин. Пока она не подняла восстание, нужно спешить».